Глава семнадцатая. «Готовы? Три, два...» Начал считать Мун. «Стой, стой, стой, стой, я не...» Не успел перекинуть зарядный блок скаут-гана с Даркрона на Скайкрафт. Но эта часть фразы была уже не актуальна. Мун сам не успел досчитать, когда личинка-инкубатор атаковала. Я ощутил на себе пронизывающий косой взгляд, будто у твари в голове находился какой-то сканер. Она резко подскочила на стонущих и гнущихся от веса трубах, распластав удлинившиеся паучьи лапы. Издав ультразвуковой вопль, стремительно прыгнула на Муна. Тот опоздал со своим щитом. Пол вздрогнул. Смятый Оридж скрылся из виду. Его со всех сторон погребло растекшееся по полу брюхо монстра. Личинка заерзала, словно хотела устроиться поудобней. Хотела дать прямой доступ к телу Ориджа своим личинкам? Судя по тому, как в рации орал Мун, я бы поставил на второе. Перекричать его смог только Декстер, чья группа натолкнулась на второго монстра. Звали на подмогу. «Ну, в принципе, если Мун эту задержит, то можно исходить. Если что, это была ирония. Та самая, которая порой спасает от отчаяния. Пока обо всем этом думал, я успел всадить в бронированную шкуру монстра больше сорока пуль.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 Учитывая скорость рывков, монстр еще не упал, а я выдал комбо из трех усиленных ударов и отступил, чтобы ноги не затопило слизью и ошметками органов. «Поздравляем! Уровень развития повышен. Текущий уровень — 52-й. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на процента. Вам доступно улучшение. Вы можете улучшить существующий навык». Практически не выбирая, улучшил рывок. Получил прибавку к дальности и скорости, снизив затраты на использование. Уж очень мне понравился эффект комбо с мечом. На таких скоростях я настоящим призрачным воином стать могу. Даже телепорты не нужны. «Минус один!» прохрипел Мун, протягивая руку из образовавшейся вокруг него ямы. «У нас тоже!» — отозвался Декстер. «И еще одного засекли! Присоединяйтесь!»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 И фанил он не просто так, а потому что был наполнен скайкрафтовыми частицами. Так что руки в слизи мне всё-таки испачкать пришлось. В трёх местах под шкурой нашлось что-то типа пузырей с гладкими кристаллами, похожими на жемчужины. Внутренний запас ремкомплектов, благодаря которому подпитывалась и броня, и сам инкубатор. Выгрев всё, разделив на три большие кучки. Себе я возместил все затраты и остался в плюсе. Муну. Тот моментально всё использовал, чтобы его Оридж хотя бы ходить смог. И Тиксу, который на радостях только и смог, что прошептать. «Пойдёмте скорее, а то без нас третьего завалят!» К третьему не успели, зато забрали себе четвёртого и пятого, удвоив количество трофейного Скайкрафта. Неплохой рейд получился. Плюс ещё обещанный гонорар от руководства форта Мэрдейл, который перечислят насчёт гильдии.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 Мы взяли ещё два крупных заказа, здесь, в окрестностях. А сегодня у нас такие потери. Может, присоединишься? Оба заказа жирные. Если всё выгорит, получится по пятьдесят тысяч кредитов каждому». «Я бы с радостью», — вздохнул я. «Но просрочный заказ — это была не отмазка. Мне действительно надо ехать». «Ну что же, рады были поохотиться вместе», — сказал Декстер. «Закончишь быстро, найди нас». Мы тепло попрощались и договорились держать связь. В моей цифровой записной книжке в разделе «Избранное» появилось ещё три контакта. Мельком глянул на то, сколько сейчас там записано людей. Не считая челабовцев, эти без всяких контактов из-под земли достанут, если что-то будет нужно. То в первом круге были Симонов и Анна. Затем шёл китайский сектор Дэш-Сюин. Ястребы, Данди, Алиса, Сандерс. Лэйн. И все, кто был связан с моей текущей деятельностью. Абрамов-старший, Самсон, Елизавета, Кира. Мой взгляд задержался на контактах Хок и Зяблика. Интересно, как они там и где сейчас работают? Недолго думая, отправил Хоук сообщение. Ответ пришёл быстро. Ястребы торчали в каком-то разломе на частном заказе. Далековато от форта Мердейла, но поблизости от 37-й станции. Посмотрим, может, получится их в чулап всё-таки заманить. До торгового представительства «Снежфармбиотех» я добрался только через час. Находилось оно в местной промзоне. Конечно, не такой заброшенной, как та, которую мы проезжали с патрулём кавалеристов, но и не сказать, чтобы сильно освоенной. Несколько гектаров земли полностью занимали ангары и бетонные здания различных размеров.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 Целый район за фортом, по площади даже больше, чем сам город, нашпегоют клонами и военной техникой. Sky Global готовится к войне. Не вижу в этом ничего удивительного. Как сейчас все делают, проговорил я, переключаясь на другую камеру. Та передавала изображение с одной из центральных улиц. По ней ехала колонна военных транспортников. Бронированные джипы с турелями на крышах замыкали шествие боевые споты и отряд клонов-истребителей.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 Воскликнула Кира, подходя ко мне и наблюдая за тем, как официант подвёз компанией из трёх девушек тарелку, в которой дымилась какая-то паста. «Это еще пальца с тростниковыми палочками. Я такое люблю». «Наверное, Роберт бы сейчас Киру поддержала Я докрутил образ пасты до макарон по-флотски и на этом успокоился. Центр форта Мердейла мне понравился. Малоэтажная застройка, стильные фасады без вычурного декора. Эткий дорогой минимализм. Все вывески на зданиях были выполнены в едином стиле. Минимум уличной рекламы и экранов. В основном офисные здания, кафе, магазины, частные мастерские. Одна из ОС прилипла к окну небольшой оранжереи, всю растительность которой составляла растопыренные листва, похожие на папоротник. Представляю, сколько город угрохал средств на ее создание и поддержание. Но выглядело интересно.